он, сидевший по другую сторону стола, тоже встал. До их слуха донеслись звуки выстрелов. На монитор позади своего письменного стола Пейнтер вывел изображение с камер, установленных на верхнем уровне сигмы. С трудом оторвав глаза от лиз, он посмотрел назад. Коридор был заполнен дымом, под покровом которого, низко пригибаясь, бежали фигуры в касках, кевларовых бронежилетах и с автоматами наперевес. — Не могу поверить, что негодяй решился на такое! — воскликнул Шон. — Не было нужды уточнять, кого он имеет в виду. — Мэплторп. Они пришли за девочкой! — прорычал Шон. — Семь, лечь на пол! — провел голос, усиленный мегафоном. — Любое сопротивление будет подавлено огнем на поражение! Шон подошел к Пейнтеру. «Этот налет не может быть санкционирован, иначе нам сначала спустили бы письменный приказ. Этот подонок идет напролом, не спросив ни у кого разрешения». Шон повернул голову к Пейнтеру. «Ты знаешь, что нужно делать». Пейнтер снова перевел взгляд на Лизу. Он видел оружие, прижатое к ее шее. Нежной шеи которую он целовал каждое утро. Но, тем не менее, он медленно кивнул. На тот случай, если Сигма когда-нибудь подвергнется нападению противника, существовал особый план действий, получивший название «План Че». Но сначала он должен вывести своих людей из-под огня. Это была война между ним и торпом Причем же тут они? Пейнтер поднял трубку телефона. «Брэнд, — Да, сэр. В голосе его помощника звучала готовность действовать. — Вводите в действие протокол Альфа. — Есть, сэр. Взвыли новые сирены, призывая персонал эвакуироваться через ближайшие запасные выходы. Мэппл Торпу нужно было всего лишь расчистить путь к ребенку. Чтобы обезопасить своих подчиненных, Пейнтер Намеревался предоставить ему такую возможность. Шон направился к выходу. — Я пойду наверх. Попытаюсь договориться. Но если у меня ничего не получится... Понятно. Пейнтер развернулся, выдвинул ящик стола и достал пистолет Зигзауэр П-220. На, возьми. Шон покачал головой. Оружие не поможет нам выбраться из этой заварухи. Когда его друг ушел, Пейнтер, сжимая пистолет, стал смотреть на экран. У него был последний долг перед Сигмой. Сев за компьютер, он ввел на клавиатуре код чрезвычайного плана действий и прижал большой палец к сканирующему устройству. На синей схеме вентиляционной системы бункера появился красный квадратик. По умолчанию время обратного отсчета было установлено на 15 минут. Пейнтер удвоил это время и синхронизировал со своими часами, так чтобы активация произошла ровно в ноль. Он стоял, переводя взгляд от экрана к двери и обратно. За столь короткое время предстояло сделать так много, и все же. Быстро печатая, Пейнтер ввел заключительную часть кода активации плана Ч. Начался обратный отсчет. С пистолетом в руке директор Кроу бросился к двери. Семь часов ноль пять минут. Южно-Уральские горы. Когда солнечные лучи тронули верхушки окружающих гор, Монг оттолкнулся шестом и загнал плод глубоко в заросли камыша. Передняя часть Плата уткнулась в грязный берег. Оставайтесь здесь, велел он детям. С помощью шеста он нащупал на берегу более или менее твердое место, выбрался на него, а затем повернулся и помог Петру и Киске перебраться на поросший травой холмик неподалеку. Как всегда стремительный Константин спрыгнул на берег самостоятельно, но приземлился не слишком удачно и упал. Его усталость была видна по темным кругам вокруг глаз и тому, как он дрожал, поднявшись на ноги.